Часть девятнадцатая. Ринни, ты не против побыть у нас в доме старшей, пока нас не будет? Лайзара тебе поможет. Не знаю, Дайя. Мне кажется, это не очень хорошая идея. Ринни, там люди голодают, им нужна наша помощь. Мы себя в заложницы предложили и заложили все, что у нас есть ради этого. Вам нужно всего лишь немного подождать мужей. Никак не получится обойтись без этого. Боюсь, никак. — Не переживай, вернутся они, они никуда не денутся от вас. — Может, мы с ними? — Не думаю, что вас возьмут на корабль. Корабль у них торговый, и мест для пассажиров нет. — Да, я, ты разбираешься в кораблях. Отец в детстве показывал, в чем между ними разница. — Меня это тоже удивило. Выясняется, что корабли разные бывают. А я думал, что они все одинаковые. Нужно будет узнать, в чем разница. Сейчас все пребывали в задумчивости, как Дарс. Он в нее как впал на корабле и так и не выходил из нее. Было такое чувство, что он находился сейчас где-то не здесь, а далеко отсюда. Сам я думал о том, что мне совсем не хочется возвращаться в разграбленный Таргород. Ничего хорошего у меня там не ожидало. Никого, с кем бы я хотел там встретиться, там сейчас не осталось. Решил спросить об этом Дарса. дарс Что думаешь насчет этого круиза? Честно говоря, я совсем не хочу возвращаться обратно. Но выбора у нас, как я понимаю, нет, и нужно помочь городу. Кто его знает, как дальше сложится? Возможно, придется вернуться туда. Ведь у нас там остались дома, и жить там, в общем-то, неплохо. Это если не считать нападений Клизов. Это бывает один-два раза в год. В остальное время тихо. Купцы хотели делать стену в порту чтобы к Лизе не могли на нее забраться. Почему не сделали? Кто их знает? Наверное, им что-то помешало. Мы дошли до дома, да и зашли внутрь. Нас встретила Айзара с Нозой. Да, им рассказала про наши переговоры с купцами. Ноза была совсем не против плыть туда и стать заложницей на корабле. После этого Ноза стала показывать Рине, на каких складах чьи вещи лежат, чтобы оставить ее старшей в доме да я позвала меня наверх, в их комнату. «Рик, ты не хочешь плыть?» «Не хочу, Дая. Мне неприятно возвращаться туда. Из-за Марты?» «В первую очередь из-за нее, и у меня там больше нет никого, с кем бы я хотел встретиться. Наверняка парни, с которыми я был знаком, погибли. В общем, я совсем не хочу возвращаться». «Ты обещал нам помочь?» «Обещал. Вот только я не понимаю, зачем вам это...» «Ваш отец сказал, что он вас хочет выдать замуж». «Почему вы этим вопросом не занимаетесь? Зачем рискуете своим преданным?» «Это отец придумал отговорку». «Замуж мы не собираемся, просто он нас специально отправил подальше от войны. Теперь мы должны помочь ему». «Помочь ему? Война закончена, ему ничего больше не угрожает?» «Ты не понимаешь. Сейчас над ним нависло еще больше опасность, чем раньше». Ведь голодающие горожане обвинят во всем городской совет, который ограбил корабли догарцев. Никого не будет интересовать, что отец был категорически против этого. Раз он из совета, значит виноват. Как-то я не подумал об этом. Ты права, ему действительно угрожает опасность. Рик, сплавай с нами. Мы можем только тебе доверять. Похоже, придется плыть, раз пообещал. Спасибо. Когда мы вернулись к остальным, жены уже решали, в какую комнату они заедут и кто где разместится. Поискал Дарсон по дому, но он куда-то в очередной раз исчез. Народу сейчас в доме почти не осталось. Ноза, а куда все ваши жители пропали? Кто куда? Большинство на базаре торгуют, а некоторые пошли себе новых мужей присматривать. Только здесь до меня дошло, почему все женщины были не против сюда идти и никто не захотел остаться в других городах. Здесь был большой выбор потенциальных мужей. Когда мы пошли в караван, Ринни обнаружила, что Дарса нет. Почему-то она решила, что я знаю, где он. «Рик, куда он опять пропал?» спросила она меня. «Ринни? Пока я ходил наверх, он пропал. Ничего я не знаю, куда он ушел и зачем. Наверняка в соседнюю харчевню свалил». «Не знаю. Сама виновата, что не следила за ним». «Он наказан и лишен сладкого». «Тебе видней». Дарс дожидался нас уже в караване. «Рине, у меня для вас подарок». И протянула едва оранжевых фрукта. Рине была так удивлена этим. И, похоже, вначале собиралась отказаться, но потом передумала. Дарс, на тебя это так не похоже. Наверное, я тебя сильно ночью приложила. Ты уж извини. Пойдем в повозку, я проверю, как у тебя там... Дарс мне подмигнул, и они залезли в повозку. «Сам я отправился искать Риуса. Он привычно находился около грима Риус, скажи мне, здесь есть возможность где-то хранить повозки?» «Думаю, есть. В дальней части города я видел два постоялых двора. Думаю, там можно договориться. У тебя, кстати, какие планы на будущее? Я с вами. С тобой все понятно». После этого я собрал всех воинов и рассказал им про переговоры. Предложил шести добровольцам отправиться с нами в Таргород и о том, что их семьи на время плавания готовы приютить бесплатно, дая с в своем доме. Все сразу задумались и разошлись по повозкам. После этого стали по одному и группами подходить ко мне и задавать множество вопросов. Чтобы каждый раз не повторять одно и то же, вышел в середину караван. «Послушайте все меня. Хочу сразу сказать для всех. Ни я, ни Дарс не горим желанием плыть туда. Заплатят нам за это или нет, я тоже не знаю. Там голодают ваши друзья, родственники и знакомые. Кроме нас им помочь некому. Поэтому мы с Дарсом плывем. Но у нас выбора нет, это было условием купцов. У вас он есть» но я думаю, что многие из вас хотят узнать, в каком состоянии ваши дома и живы ваши близкие или нет. Когда мы вернемся, думаю, сходим еще поторгуем. Многие из вас, как я понимаю, этого хотят. Времени подумать у вас много. Кто захочет плыть, подходите завтра к Дарсу. Он на корабле будет старшим. Утром почти все воины стояли у повозки Дарса и записывались добровольцы. После этого появилась Дая и предложила всем пожить у них в доме. По причине того, что охранять караван осталось мало воинов. Обсуждение условий с ней было быстрым, она всех отправила к Нозе. Сама запрягла повозку, и мы поехали вместе с Дарсом к ним домой. Там погрузили оружие в повозку, оно уже было отделено от угля, и поехали в торговую палату. По дороге спросил Дарса, «Дарса, что такое торговая палата?» Ответила мне Дая. «Рик, там решают различные торговые споры или сделки фиксируют, чтобы какая сторона не пыталась отказаться или по-другому трактовать условия сделки. Обычно там фиксируются крупные сделки. Мы им должны будем оставить оружие в залог. Если что случится, они его отдадут им, а не нам. Они не могут его себе оставить? Нет, они дадут нам бумаги, и нам, и им». По ним мы получим его обратно за минусом их комиссии». «Понял». Купцы находились на месте и ожидали нас. «Пока мы с Дарсом заносили оружие в палату, они с Дай обсуждали цену на Дардум. Она хотела, чтобы они не задирали на него цену, и они долго обсуждали на него цену. К какому знаменателю они пришли, я не услышал. Меня отвлек мужик, который заставил выкладывать все оружие к нему на стол. Потом пришел второй» и начал записывать, что я говорил. — Рассказывай, что за оружие, — сказал первый. — Вы кто такие? — Мы оценщики. Боюсь, я не разбираюсь в оружии. Сейчас позову эксперта. Пришлось звать Даю, и вместе с ней пришли купцы. Местный эксперт был удивлен, что у меня экспертом девушка. Но когда она начала рассказывать ему все про каждый клинок, он поверил, что она действительно эксперт. Второй внимательно записывал, что она говорила а первый только кивал знак согласия. Как она и сказала, оружие получилось почти на 15 тысяч. После этого все оружие осталось здесь, а Дайев с купцами ушли в другое помещение, где обсуждали итоговый вариант сделки с третьим мужиком. Мы с Дарсом вышли на улицу. Их долго не было, и когда они появились, у каждого участника сделки в руках была длинная бумага, свернутая в рулон. «Когда отплываем?» — спросил Дайя купцов Думаю, дня за три погрузимся. Нужно узнать, сколько дардума есть сейчас на складах у местных купцов, — ответил ей Вилан. Вчера я уже все узнала. Купцы ответили, что корабль без проблем загрузят. Тогда, скорее всего, еще быстрее получится отплыть. Тогда мы будем вас навещать и проверять, как у вас идут дела. Приходите. За время, пока мы находились в торговой палате, выяснил что в караване все решили перебраться в дом Гдая, раз там освободилось место. Утром уплыли десять человек с кораблем до Дагарию. Половина повозок отправилась разгружаться на склады дома, а несколько повозок уехало договариваться насчет повозок с местными постоялыми дворами. Наши с Дарсом Жона уехали именно туда. Вернувшись, они рассказали, что Риус решил там остаться вместе с повозками и присматривать за ними. Они пообещали ему, что когда он будет приходить к нам в дом, его всегда накормят. Кроме того, только сейчас я узнал, что он является родственником моих жен, младшим братом их отца. Он побоялся остаться в Таргороде один и попросился с нами. Меня он по-прежнему боялся, поэтому они его пристроили на повозку к Дарсу. к вечеру весь караван переехал в дом, оставив повозки и гримов под присмотром Риуса на постоялом дворе. В доме теперь не хватало места. Многим не хватило кровати, и они устраивались на полу. Сразу возникла небольшая проблема. Кто въехали в дом раньше и заплатили хозяйкам по серебрушке, стали возмущаться. Они организовались и пошли разбираться к дае с вопросом. Почему они платят за проживание, а остальные нет? Дайя не стала упираться и просто вернула всем серебрушки. Почти все воины после переезда ушли в соседнюю харчевню и вернулись совсем нетрезвыми. Ведь больше никому не нужно было охранять караван. Утром их ждали большие разборки с женами. Базар находился недалеко от дома, и после разборок большинство женщин пошло туда успокоить нервы. Кроме нас, да, и мы пошли на причал. На причале полным ходом шла погрузка Дардума на корабль. Повозки с ним подъезжали, разгружались и снова возвращались за ним. Вилан сказал, что завтра закончат погрузку и можем сразу отплывать. У дома мужчины организовали совещание и, по совету Дарса, отправлялись на базар за Миминой. Решил тоже порадовать Джон и купить им Мимины. В результате нашего похода мы вначале напугали женщину, торговавшую Миминой, так как пришли и окружили ее всей толпой. А потом осчастливили ее, скупив у нее всю Мимину. Дома меня за Мимину ожидал приятный бонус. Когда мы отдыхали, Оля сказала, «Знаешь...» Мы думали, что ты не догадаешься нам купить ее. Как видите, догадался. Рик, ты к нам вернешься? Вернусь. Что мне там делать? Кто его знает? Вдруг тебе там новых жен найдут? Больше никаких жен не будет. Мне вас хватает вполне. Что мы здесь будем делать, пока тебя не будет? Вас здесь много. Найдете чем заняться. Кстати, сшите мне рюкзак. Давно хотел себе его. Что такое рюкзак? — Рюкзак — это сумка такая, на спине носится. У нее две широкие лямки на плечах. Удобная вещь, в него можно что-то быстро сложить после боя. Интересно, откуда я это знаю? Здесь, на планете, я ни у кого не видел ничего подобного. Значит, это оттуда, из другого мира. Мне пришлось долго и с подробностями рассказывать и показывать на себе, что он должен представлять и как выглядеть. Они пообещали, что сошью.